Сэдлер чуть не поперхнулся от гнева. «Откуда вы знаете?» — спросил он, явно нервничая. «Откуда вы знаете про Мексику?» «И про многое другое. Поэтому не нужно пугать меня, ФБР, мистер Сэдлер. Для вас эта организация еще более опасна, чем для меня. Я добропорядочный гражданин Америки. Плачу все налоги. Меня знают в Техасе почти все». И семью моей супруги знают вот уже сто лет. А вы, пришелец из Орегона, хоть и носите эту дурацкую шляпу и сапоги, выдавая себя за настоящего техасца. Кому поверить больше ФБР, вам или мне? И, наконец, я не отказываюсь, мне действительно нужны были эти документы для заключения сделок по акциям компании». Возможно, я действовал этически не совсем правильно, но юридически над вами просто посмеются, когда вы начнете рассказывать о своих подозрениях. Я родился в Америке, мистер Седлер, в Филадельфии, и по законам нашей страны могу даже стать президентом Соединенных Штатов Америки. Седлер молчал поняв, что ему не переспорить этого непонятного человека. Он только уточнил. — Откуда вы узнали, что документы находятся у меня дома? — А где они еще могут быть? — удивился Кемаль. — У вас в кабинете сейф, вмонтирован прямо в стену, за полкой с книгами. Или это тоже неправда? В этот раз Ронни не сумел сдержаться. Он резко затормозил машину, и когда Кемаль, все-таки несколько ошарашенный, подобной внезапностью, чуть убрал дуло Беретте, он схватился за пистолет. Ронни не рассчитал своей физической силы. Кималь ударил его несколько раз очень сильно в лицо, и Седлер упал на кресло водителя, обливаясь кровью. «Как глупо!» — сказал укоризненно Кемаль. «Я думал, вы разумный человек, и мы договоримся. Я мог убить вас, а мне этого совсем не хочется делать». Сзади подъехала «Тойота» и остановилась в нескольких метрах от них. В автомобиле было двое мужчин, но ни один из них не выходил из машины. «Убирайтесь!» — приказал Кемаль взмахнув пистолетом, «я мог бы вас просто пристрелить. Мне жаль, что вы так ничего и не поняли. И не нужно меня пугать. Если хотите, можете идти в ФБР. Как туда добраться, надеюсь, вы знаете. Только крайняя необходимость вынудила меня иметь дело с таким суккиным сыном, как вы. Сэдлер торговец с наркотиками, мошенник, вор и сутенер». Вот вы кто такой на самом деле. Я не оправдываюсь. Мне действительно нужны были эти документы. Даже не мне, а моему тестю, Саймингтону. И поэтому я вынужден был терпеть ваше грязное присутствие. Вон! Седлер взялся за ручку автомобиля, другой рукой достал платок, вытирая нос. Я вам отомщу, мрачно пообещал он. «Обязательно. Только учтите, если со мной что-нибудь случится, кассета с вашими разговорами за последние несколько дней попадет в полицию. Думаю, их заинтересует ваша мексиканская ранчо». Седлер вышел из автомобиля, сильно хлопнув дверцы Кемаль достал свой носовой платок и, вытерев руль автомобиля, пересел на место водителя. После этого обернулся и выбросил из машины портфель с пятью десятью тысячами долларов. Нужно быть справедливым даже по отношению к этим бандитам, — решил он. Но, кажется, они не оценили его справедливости. Седлер, быстро подобрав портфель, поспешил к Тойоте, что-то объясняя ее пассажирам. Хемаль завел машину и медленно выехал на трассу, продолжая наблюдать за Ронни Седлером. Тот уже сел в «Тойоту», когда машина вдруг стремительно сорвалась с места.